Глава 31. Имение Невинс, принесшая Дели титул графини, раскинулось в 40 милях от столицы, и добраться до него можно было двумя способами. По реке, ниже впадавшей в Океанскую бухту, и по Королевскому тракту, ведущему в Южное герцогство. Портальщики готовили третий путь, но открыть его обещали лишь через несколько дней, поэтому компания гостей, уверенно примкнувших герцогине Тарви, ехала в карете, стремительно увлекаемой вперед шестеркой элитных коней. Напоенных к тому же зельем силы. Торп, хотя и двигался намного медленней, но успел опередить их, выехав на час раньше. «Анцельс решил нашу задачу», – сообщил хмурым спутницам Шет, поймав появившегося вестника. На стоялом дворе Торпу посоветовали добраться на барке, благо как раз идет вниз попутное. Хозяин так расписал удобство плавания, что женщины Торпа просто загорелись, и ему ничего не оставалось, как выкупить свободные каюты и палубу под хозяйство. Дейли облегченно выдохнула, хотя магистр на этот раз с ними не поехал, но и без помощи не оставил. И значит, можно больше не гнать так бедных лошадей и дать передышку мчавшемуся перед каретой арьергарду, освобождавшему для короля дорогу. Да и отряд гвардейцев, не отстающих от кареты, вздохнет спокойнее. К дороге, сворачивающей влево, в сторону довольно крупного поселка по имени хозяев поместья, именовавшегося Невенсдол, карета свернула на излете дня. Солнце уже неспешно катилось к западу, но еще пригревало во всю мощь, заставляя прятаться в тень всех, кто имел такую возможность. Сразу после получения известия Шетгер перестроил отряд гвардейцев в подобие чинного кортежа. И теперь искоса следил, как сворачивает к имению первые из колясок, забранных именно на постоялом дворе, одновременно небрежно слушая доклад Линда, призванного пояснить новой хозяйке главные особенности ее владений. «Поля плодородные», – уверенно читал свои записи адъютант. «Сдаются в аренду лишь проверенным земледельцам». «Что значит «проверенным»?» – задумалась Мэри. «Кто и как их проверяет?» «Обычно управляющий», – вежливо сообщил Линд. «Я выяснил, что в этом деле много правил. Когда пахать, когда сажать и полоть, опытный арендатор их знает наизусть. К примеру, нужно обязательно выпалоть одуванчики до цветения, иначе они разлетятся по всем окрестным полям, и один нерасторопный земледелец добавит работы всем соседям». «Но они такие милые!» – засомневалась герцогиня. Вздохнула Дели, не раз помогавшая селянам бороться с живучим сорняком. «А в полях отбирают воду и питание у посевов и ощутимо уменьшают урожаи. Но давай дальше. Что сажают мои арендаторы?» Вскоре она знала ответы на основные вопросы, кроме одного. «А почему продали это имение?» «У его хозяев не было наследников, имеющих право на титул, а такие имения может выкупить только королевская казна». Обычно они ждут новых хозяев по нескольку лет, постепенно ветшая, но это я выбирал сам. Его последняя хозяйка перебралась в монастырь, оставив все племяннику, и он сразу же предложил имение казне. Не нашел в себе склонности к занятию сельским хозяйством. Но за имением следит прежний управляющий, он проработал там 15 лет и навел идеальный порядок. Промелькнули за окнами крепкие дома Невансдола и любопытные взгляды его жителей, и кортеж вылетел на дорогу, ведущую к пристани. Отсюда можно было рассмотреть вдали довольно основательный каменный причал. Возле него теснились лодки, барки и плоты. По берегу тянулись ряды складов и рыночных навесов. Дальше шли харчевни, лавки, простые ночлежки и поблескивала черепичной крышей солидная гостиница. За ними рассыпались по склону домики рыбаков и прочего портового люда. Само поместье раскинулось на холме выше по течению, и ведущая к нему дорогу выгодно отличалась устилающими ее плитами светлого песчаника. и тянувшимися по обе стороны аккуратными рядами яблонь и вишен. «Ну как?» – осторожно справился Линд, переживавший за сделанный выбор. «Очень симпатично», – похвалила Дели, опасаясь радоваться заранее. «Хотя и знала, что позже все можно исправить и переделать, но первое впечатление все же самое ценное. И, кстати, оно действительно неплохое, особенно на взгляд природницы». Раскинувшиеся по сторонам от дороги поля, засаженные различными овощами, радуют взор отсутствием сорняков и ровными рядами крепких кустиков перца и баклажан. За ними следуют поля фасоли и гороха, чеснока и арахиса. Ни одной пустующей грядки. Везде что-то растет, цветет и спеет. И, разумеется, не само по себе. То и дело мелькают светлые платочки и широкополые шляпы огородников. А разве они не знали, что имение уже продано?» Прикинув, сколько чужих людей снует сейчас возле дома, который он собирается охранять, недовольно осведомился советник. «Когда они весной начали работы», – огорченно вздохнул Линд, «никто не предполагал, что хозяин вдруг надумает его продавать. У них все оформлено по правилам. Мы могли, конечно, заплатить отступные, но люди потеряют прибыль, на которую рассчитывали, сажая огороды». «Молодец», – похвалил адъютанта король. «Правильно решил. Насколько я понимаю, к началу осени урожай соберут, и никто не затаит обид». Пора тебя назначать советником. Мне и так хорошо, почти испугался секретарь и перевел разговор на здание, возведенное на вершине холма. На первый взгляд дом великоват, поэтому я сначала сомневался, но Анцельс объяснил, что у целителей должны быть свободные комнаты на случай неожиданных пациентов и гостей, добавил хмурый Шетгер. А кто сейчас живет в доме? Управляющий, кухарка и пара слуг, но они выйдут по первому требованию, поспешил успокоить советника Линд. «Посмотрим», – постановила Дели. «Опытные помощники торпу не помешают, но решать он будет сам». Вскоре первая карета замерла возле широкого белокаменного крыльца, и поджидавший гостей парнишка, облачённый в великоватую атласную жилетку поверх простой полотняной одежды, услужливо подскочил к дверце, распахивая ее перед королем. Тервальд неопределенно хмыкнул, выпрыгнул на ступеньку и помог сначала сойти Мэри, потом графине Невинс. За это время Шетт с адъютантом успели выбраться из второй двери и обойти повозку сзади. «Даже представить не могу», – негромко буркнуло его величество. «Какие преступления нужно совершить, чтобы так испугаться?» И это замечание было абсолютно справедливым. Появление толпы гостей явно стало невообразимым ударом для стоящего в дверях моложавого мужчины, судя по всему, местного управляющего. «Что там, додж?» – потеснив начальство, выглянула из-за его спины худенькая женщина в поварском фартуке. и на ее утомленном лице расцвёл такой же ужас. Пару секунд кухарка в полном оцепенении наблюдала, как гости поднимаются по ступеням, потом ахнула и исчезла. Только-то поток прокатился эхом по холлу. Парнишка в жилете, проскользнув под рукой доджа, умчался за ней. А управляющий, старательно выдавливая из себя приветливую улыбку, сам всю шире распахнул двери перед прибывшими. «Я счастлив передать имение Невин с новой хозяйки в целости и сохранности. Все документы готовы, ждут в кабинете. Как только вы их проверите, мы покинем дом. Сначала мы хотели бы умыться и пообедать, сухо заявил король. Вы же получили сообщение о нашем прибытии. Но там написано «Леди Аделия Невенс», обреченно выдавил управляющий. Ваше Величество, Дели начинала понимать, что происходит, но желала убедиться в своих догадках. Позвольте мне поговорить с ним пять минут, пока вы умываетесь. Я не настолько запылился, вмиг отказался от купальни шед «Мне тоже хочется сначала немного перевести дух», нашла повод остаться Мередит. «Тогда и я послушаю», – тотчас сменил план и король. «Вы расстроились», – не стала юлить природница. из за обеда? Не рассчитывали кормить целую толпу?» «Пять человек – это толпа?» – изумился его величество. «Да в любом из наших домов всегда накормит втрое больше и не заметят. Неужели у вас нет в запасе окороков и колбас, сыров и солений, Быстро нарезать закуску, пока жарится рыба или мясо?» «Нету!» – оказывается, она вернулась и теперь смотрела на гостей с вызовом. Та необычайно смелая, худенькая кухарка. «Это я виноват!» – строго глянул на нее дочь. «Поверил ему!» – хотя выбора не было. «Бывшему владельцу?» – сложила два и два природница. «Так он вывез все запасы». «Он их и не делал!» – опустив голову, управляющий несчастно рассматривал свои мозолистые пальцы. «Превращал в деньги все, что мог». Он уговаривал тетку уйти в монастырь почти год, и она была не против, но не хотела все оставлять ему. Искала других родичей, а он перехватывал письма. «Это, конечно, не мое дело, но мы для себя все выращиваем сами». Жалования он не отдавал больше года. Написал расписку, сказал, возьмёте с прибыли, когда арендаторы продадут урожай. «Дочь спорил», – всхлипнула кухарка. «Но это бесполезно. А теперь тем более, новые хозяина не отвечают за долги старых». «Я отправил ребят к пристани», – появился в холле Линд. «Сейчас привезут рыбу и мясо». «А вот зелень...» Он бросил на Дели опасливый взгляд и смолк, предоставляя природнице самой решать, помогать обманутым слугам или нет. Идем. усмехнулась графиня Невинс, направляясь в сторону кухни, откуда можно было попасть в небольшой огород, разбитый у чёрного крыльца. И вскоре трое гвардейцев, временно поступивших в ее распоряжение, едва успевали подтаскивать на кухню корзинки с овощами и корнеплодами. Парнишка, по секрету сообщивший Дели, что он сын кухарки и заодно племянник Доджа, ловко срезал с лос янтарной кисти и сопровождал восторженным присвистом каждый новый плод. «А куда он собирается переезжать?» Словно из простой вежливости справилась девушка и понимающе кивнула сама себе, заметив, как сразу помрачнел ее добровольный помощник. «Купил хижину в Невенсдоле», – вздохнул мальчишка по-взрослому. «Денег в долг взял, а там еще ремонт делать, крыши течет, окна побиты. «Но хуже другое. Из той избушки никто его управляющим не позовет. Но ведь он не получал жалования всего год. «А раньше деньги уходили на лекарей. Мать-то у меня калека. Теперь хоть ходит. Пусть и устает, но мы помогаем». Парнишка обернулся резко, как от удара хлыста. «Дядя?» «Иди на кухню», – отстранённо бросил ему управляющий и поклонился Дели. «Достаточно ваша светлость. Там уже все лари завалены». «Извини, увлеклась», – природница шагнула к мужчине, схватила за рукав и, глядя в его заледеневшие глаза, сказала с нажимом. «Да не вздумай его ругать. Я все равно узнала бы все, что меня интересует. А сейчас хочу услышать, что случилось с твоей сестрой». «Вы всегда обращаетесь к слугам на «ты», – дочь явно пытался рассердить новую владелицу имения. «Я числюсь придворной целительницей», – пояснила Дели, не отпуская управляющего. И имею позволение называть на ты всех, кого считаю пациентами или их родней, Даже короля. Так мне удобнее заниматься делом, не размениваясь на расшаркивание. Так что с ней случилось? С твоей сестрой?» Несколько мгновений дочь смотрел на новую хозяйку испытующе, что-то решая про себя, затем кивнул и выдал твердо: «Я все расскажу, клянусь, но немного позже. Сейчас нужно ей помочь. Такой уж у Триси характер. Будет переживать, пока всех не накормят». Он поклонился и торопливо ушел. Дели довольно усмехнулась и отправилась искать свои покои. Пообедать и в самом деле не помешало бы. Тем более силы на выращивание овощей она тратила не скупясь. И кроме того, хотелось обдумать одну деталь, как заноза, колющую душу несоответствием.